Глава седьмая Кусочки разноцветного стекла разлетелись по всей палате искрами фейерверков. Агата взвизгнула и упала на пол, закрывая голову руками. В помещение ворвался сильный ветер. Бежевые полотна ширм, что разделяли койки, раздулись как паруса. Некоторые ограждения с металлическим звоном повалились на пол. Стефани бросилась к стене около разбившегося витража. Прижалась к холодному камню плечом и покрепче сжала железную ножку канделябра, приготовившись к атаке. Она ждала момента, когда огромные покрытые бурой шерстью лапы ступят на пол. А в проеме появится голова. У нее была одна попытка, чтобы нанести решительный удар в налитый кровью хищный желтый глаз. Вся она сосредоточилась, подчиняясь только этой цели. Агата, завывая как побитая собака, встала на четвереньки и попыталась подняться, но запуталась в своей робе. Когда ремедистка наступила на собственную одежду, ей, видимо, показалось, что это ее потянул монстр, отчего она истошно завопила и дернулась, обдирая ладони о покрытой стеклянной крошкой пол. Ткань с резким треском порвалась, край одежды, попавший под ногу, остался лежать на полу. А сама Агата с воплями, спотыкаясь, понеслась прочь из палаты. Завтра она будет рассказывать, как ее схватил зверь. «Надеюсь, она кого-нибудь позовёт», позовет. подумала Стефани, не отводя взгляда от проема. Время для нее замерло. До напряженного слуха доносились непонятные шорохи, скрежет когтей и рычание. «Сейчас, сейчас!» Девушка покрепче жала канделябр руками и встала на изготовку. Сейчас ты останешься без глаза, тварь. Все стихло от напряжения. Стефани сомкнула челюсти с такой силой, что у нее заболели зубы. Она почти перестала моргать, боясь упустить нужный момент. Волк, волк! донесся крик мужчины с улицы. Он здесь, сюда, сюда! В наступившей после возгласа тишине девушка отчетливо услышала собачье рычание. Привыкшая к охоте, она не могла спутать этот звук с чем-либо еще. Тут же воздух заполнили звуки, цокот копыт, мужские возгласы, звон доспехов, отчаянный лай. Скорее, я вижу его! вновь закричал все тот же мужчина. Стефани не спешила выглядывать. На миг она подумала, что было бы неплохо посмотреть на происходящее снаружи через соседнее окно, но не решалась оставить открытый проем на тот случай, если волк все же решит запрыгнуть внутрь. Что случилось, мадемуазель? В палату влетели стражники с рапирами наперевес. Те самые, которые принесли раненого сослуживца. Один из них был полноват, у другого имелись пышные усы. «Там волк!» Девушка взмахнула подсвечником в сторону улицы. Мужчины быстрым шагом пересекли палату и встали у разбитого окна, пытаясь оттеснить Стефани в сторону. Она извернулась и все таки осторожно выглянула. Появление в палате двух вооруженных мужчин придало ей смелости. Стражник потянул ее за руку, чтобы убрать от проема. Стефани дернула плечом и окинула того недовольным взглядом. Мужчина что-то хотел сказать, но собравшаяся возле госпиталя толпа отвлекла и его внимание. «Он убежал по бульвару Леплиль!» Девушка прищурилась. В фигуре мужчины под окном было что-то до боли знакомое, но она не могла толком разглядеть его черты, так как охотники уже окружили незнакомца. Сполухи от факелов играли тенями на его лице. Я видел его. Огромный черный волк, черный, глаза горят, как глотка пламенного. Стефани пыталась разглядеть говорившего, но с такого расстояния и при столь скудном свете это было почти невозможно. Лицо незнакомца казалось ей неправильным, несуразным, слишком угловатым, но при этом знакомым. Ее обуяла волнующая дрожь. Изо всех сил она старалась вспомнить кто он, но не получалось. Почему это так важно? Стефани знала в округе многих людей. Конечно, она могла повстречать и этого незнакомца. Только что девушка пережила сильнейшее беспокойство из-за крадущегося под окнами волка. Но теперь, когда опасность была позади, мысли не собирались в кучу. Навалилась усталость, захотелось лечь в постель и больше ни о чем не думать. «Эта ночь когда-нибудь закончится?» В палату быстрым шагом вошел Климент де Пероль. Он выглядел недовольным, но, дойдя до середины комнаты, остановился задумчивым видом, продолжая бурчать что-то себе под нос. Вслед за ним прошли две незнакомые ремедистки и замерли около входа, ожидая указаний. Ощущая, насколько кисельными стали ноги, Стефани отошла от окна. Под подошвами хрустела стеклянная крошка, а в голове до сих пор проносились образы случившегося. Не хватало еще раз упасть в обморок. Поэтому, дойдя до ближайшей, никем не занятой койки, она плюхнулась на ее край. «Мадемуазель, что здесь произошло?» Тон доктора показался Стефани слишком грубым, даже обвиняющим. «Я?» Девушка вздохнула полной груди, не зная, с чего начать рассказ. «Агата приготовила для меня лекарство и оставила на тумбочке». Она кивнула в сторону своей койки. Клемент де Пероль был отцом Изабель, супруги Филиппа, которая также являлась Стефани близкой подругой. Поэтому доктор приходился ей родственникам по закону. Однако одной семьей они так и не стали. Проблема заключалась даже не в неравном браке. Доктор давал за дочь весьма скромное преданное, а в самом клементе де Пероля. Он довольно быстро и легко сдружился с дядей Стефани. И именно дядя устроил этот брак. Девушка чувствовала здесь некий заговор, хоть ее отец никогда не верил, что родные могут пойти против него. Тем не менее, интуиция не раз подсказывала, что во взаимоотношениях Климента де Пироле и дяди скрывается что-то зловещее. Поэтому доктор никогда не вызывал теплых чувств, и Стефани без совести опустила те моменты, которые, по ее мнению, ему знать не обязательно. Прежде чем выпить лекарство, я решила проверить палату. Подошла и открыла вон то окно. Она указала на створку с треснувшим стеклом. Увидела волка и кинула в него стаканом. Сюда прибежала Агата. Я говорила ей не подходить к окну, но она не послушалась и сильно испугалась, когда волк разбил витраж. На нее посыпали стекла. и, кстати говоря, она не пострадала. «Ну, так», — сердито покачал головой Клемен де Пероль. «Больше криков. А что здесь делают они?» Доктор кивнул на мужчин в доспехах. «Мы услышали крики и направились сюда», — отрапортовал стражник с пышными усами. «Ясно», — Климент де Пероль задумчиво почесал нос. «Господа, прошу вас вернуться к вашим обязанностям. Это госпиталь, а не оружейная». От этих слов Стефани стало неуютно. Ей не хотелось отпускать стражников. Вдруг та тварь вернется. Как с ней справиться с одним канделябром в руках?» А вас, мадемуазель, вместе с братом мы переведем в другую палату. Теперь здесь нужно сделать ремонт. Проворчал доктор, как будто ему придется лично переносить пациентов на руках. На третий этаж? С надеждой задала вопрос Стефани. Не говорите глупостей, мадемуазель! Поморщился Климент де Пероль. Один из выходящих охранников даже обернулся, услышав такую бестактность в адрес дочери графа. Третий этаж для больных не вашего положения. Вас переведут в палату, тут же, на этом этаже. Но волк, попыталась возразить она. Вам приснился плохой сон, и вы нафантазировали себе всякого, учитывая то, что под окнами сейчас как раз идет облава. Крики взбудоражили ваше воображение, объяснил произошедшее Климент де Пероль. А как же окно? Здание очень старое, и стекла иногда выпадают сами собой, произнес доктор нравоучительным тоном. «Мадемуазель, я неоднократно говорил вашему отцу, что госпиталю требуются средства на ремонт. И вот что из этого вышло. Хорошо, что никто не погиб. Вы целы, а Агата отделалась парой порезов». Доктор перевел дух. «Это здание — одно из самых старинных в Сент-Пьере. Витражи еле держатся в рамах. Конструкции хлипкие и износившиеся. Они давно дребезжат от хлопания дверей в коридорах. Да-да, не смотрите на меня так». Спросите любого в госпитале, дребезжат. Так что не знаю, как вы, а я считаю, что разбитый витраж — случайность». Стефани с вызовом посмотрела на Климента де Пероля. Хотелось приложить что-нибудь к его голове, желательно тяжелое, Чтобы он больше никогда так не выступал, особенно при посторонних людях. «Поверить не могу, что такой грубый человек — отец моей подруги». Девушке захотелось упрекнуть мужчину, но вместо слов она сжала кулаки. «Я не верю в такие случайности», — процедила она. «Позовите снова стражников, пусть они осмотрят окно и скажут, что его именно разбили». «Стражники ничего не смыслят в старинных витражах?» — парировал Кремен де Пироль. «А кто смыслит?» — резко ответила Стефани. «Жандармерия? Вряд ли они будут заниматься разбитыми витражами». Вы очень складно все объясняете, но я все равно вам не верю. Не унималась, девушка. Ваше право, мадемуазель, отмахнулся доктор. Но пока вы здесь, вы должны подчиняться моим рекомендациям. Это в ваших же интересах. Климен де Пероль отвернулся от нее, давая понять, что разговор окончен, и стал раздавать указания ремедисткам. Стефани прожигала взглядом его спину и злилась. Она обязательно докажет, что никакого совпадения не было. Переезд в другую палату прошел быстро и довольно спокойно. Лорента перенесли на носилках. Новая комната оказалась маленькой, уютной, с двумя кроватями и одним окном. Последнее порадовало Стефани. Отец будет удивлен, узнав, что в госпитале имеются такие палаты. Намек о Лоренте, которого изначально можно было устроить здесь, Клемент де Пероль проигнорировал. Раздав последние указания, доктор удалился, и девушка его больше не видела очередную порцию горького лекарства Стефани демонстративно слила в ведро с грязной ветошью, которая осталась после перевязки Лоранта. Ремедистка, давшая лекарство, лишь покачала головой, но настаивать не стала, понимая, что не имеет права указывать дочери графа. Стефани больше не собиралась спать под воздействием какого-то дурманящего настоя, да и толку от такого лекарства, если просыпаешься от кошмаров. Дождавшись, когда все уйдут, девушка пересела на кровать к брату. Она воссоздала в голове картину того места, где нашла Лорента. Опушка с раскидистым дубом, останки растерзанного вента. Были ли там следы какого-нибудь дикого зверя, вспомнить не получалось. Вместо того, чтобы поехать за интендантом, надо было хорошенько осмотреться. Стефани вглядывалась в бледное лицо брата и думала, что же стряслось тогда в лесу. «Нашёл он Вента целым или уже растерзанным? И кто напал на него?» «Так, отец всегда говорил, что в сложной ситуации надо мыслить по порядку. С ног тебя определенно сбил конь», — начала рассуждать девушка, осторожно коснувшись ладони брата. Его кожа была сухая, как пергамент. «Почему конь так поступил? Он был недоволен тобой и показывал характер? Или был напуган, оборонялся, а ты случайно попал под удар?» «Хм, Вент вряд ли бы так поступил. Значит, отцовский скакун». На ум пришел момент, когда Пиль пробежал мимо неё с раной на боку. Интересно, его нашли или нет? Мимо по коридору пробежала ремедистка, заставив Стефани вздрогнуть. В госпитале начиналась утренняя суета, и служащие спешили приступить к обязанностям. Разговоры, топот, даже звук разбитого стекла донеслись до острого слуха девушки. «Получается вот что. Ты нашел вента, но на тебя напали». Стефани с минуту помолчала. «Медведь? Может, волк?» «Если в лесу завела стая таких волков, как я видела сегодня ночью, то удивляться нечему». «Вопрос. Вопрос в том, Лорент, почему нападавший тебя не тронул?» Какой бы жуткой и отвратительной ни представлялась сцена, где вместо растерзанного коня лежит обглоданное тело брата, Девушка продолжала думать в этом направлении. Интуиция шептала, что ключ к разгадке именно в этом. Но у нее не находилось ни одного достойного объяснения. Почему хищник, сожравший почти целого коня, побрезговал лежащим без сознания человеком? «Может быть, он был сыт. Может, я спугнула его. Вот бы ты пришел в себя и все рассказал». Стефани легла рядом с братом, обняв его руку своими. Лорант не пошевелился. Девушка смотрела в окно на светлеющее небо и перебирала варианты того, что могло случиться там, в лесу. Потом решила, что, возможно, никакого зверя и не было, и когда брат приехал на опушку, там уже лежал растерзанный вент. Лорант замешкался и подвел Пиле слишком близко, за что тот его ударил и убежал. Но откуда тогда взялась рана на боку пиля? Нет. Кто-то все-таки напал, спорила девушка сама с собой. Это же ведь была не ссадина, а рваная рана. Ее мог нанести только зверь. Стефани продолжала перебирать ответы, несмотря на внезапно навалившееся чувство усталости. Даже неудобная поза и жесткий матрас не мешали пациентке периодически прикрывать глаза и наслаждаться дремотой. Она зевнула один второй раз, снова подумала о несчастном брате. Еще раз зевнула, и в итоге провалилась в крепкий, безмятежный сон. «Мадемуазель!» Кто-то настойчиво потряс Стефани за плечо. «Мадемуазель, просыпайтесь!» «Угу. Она не шелохнулась». «Мадемуазель!» С легким раздражением проговорил знакомый голос. «Просыпайтесь! Вам следует спать в своей кровати». «Зачем?» Сквозь сон просипела девушка. «Затем, что так положено!» гневно бросил нарушитель спокойствия. Стефани чуть приоткрыла глаза, посмотрела на лежащую перед лицом руку брата. Из окна на них лился яркий дневной свет, заставляя щуриться с просонок. Сейчас ей так хорошо. Зачем вставать и идти куда-то? Зачем просыпаться, когда сон сладок, как цветочный мед? «Мадемуазель!» Голос прозвучал еще требовательнее. Ее уже никто не тряс, свет в комнате слегка померк. Стефани наконец открыла глаза и увидела Климента де Пероля, который загородил собой часть оконного проема. О, месье Пироль! Сонно выдавила она. Вставайте, мадемуазель, к вам пришли. Улыбка доктора сочилась ей хидной учтивостью. Ну ладно! тяжко вздохнула она, пожалев, что чудесный сон был прерван неожиданным визитером. Клемент де Пероль подошел к столику с лекарствами, как только убедился, что пациентка проснулась. Стефани не успела расспросить, кто потревожил ее покой. Радные не стали бы беспокоить девушку или просить доктора разбудить ее. Они бы сделали это сами. А значит, пришел кто-то посторонний. Прежде чем встать, пациентка по привычке решила потянуться во весь рост. Она делала так, сколько себя помнила. Не только чтобы разогнать кровь по мышцам и растянуть связки, но и чтобы подрасти. Стефани уже не помнила, кто надоумил ее, что подтягивания могут сделать человека чуточку выше. Но она продолжала верить, что однажды перестанет запрокидывать голову во время разговоров с другими. Вот только девушка совершенно забыла, что лежит не на большой домашней кровати, а на узкой больничной койке, да еще рядом с братом. Места оказалось недостаточно, и когда она повернулась на спину, то стала соскальзывать на пол. Стефани бы упала, если бы кто-то не успел ее подхватить. «Люблю, когда дамы сами падают мне в руки». Девушку держал Эдриан. Она невольно прильнула к нему, взглянув в ухмыляющееся лицо. «Прошу заметить, вы делаете это уже второй раз за прошедшие сутки». «Да чтоб вас!» Девушка попыталась освободиться из его объятий и встать на ноги. «Отпустите меня!» «Да пожалуйста!» Мужчина ослабил хватку, и Стефани перепугалась, что сейчас все таки упадет. «Нет!» Вжавшись лицом в мужское плечо, девушка вцепилась в лацкан мундира, что есть сил. В нос ударил приятный мятно-хвойный аромат, от которого вмиг загорели щеки. Ткань под пальцами затрещала. Эдриан продолжал поддерживать ее за талию, когда Стефани, наконец, поймала равновесие и встала. «Зачем вы пытались меня уронить?» — пробурчала она, пряча смущенное лицо. «Зачем вы падали?» Мужчина склонил голову на бок. «Что?» Девушка в смятении посмотрела на визитера. «Как это? Я... Я не хотела падать!» «А я не хотел вас ронять!» «Но вы ослабили руки!» «Я помог вам встать на ноги!» Невозмутимо ответил Эдриан. «Весьма неуклюже», — бросила она и отстранилась, как дикая кошка. Стефани отвернулась от мужчины и схватилась за платок, который оказался на кровати Лорента, чтобы накинуть его. Щеки раскраснелись от стыда. Если бы она знала, что помимо Климента Пероля здесь есть еще кто-то, ни за что бы не стала вытягиваться и не опозорилась бы так. Да и доктор мог бы предупредить, что в палате гости. Но, видимо, в силу своего скверного характера, он не стал утруждать себя подобным обязательством. А еще этот интендант. На теле горели участки кожи, к которым он прикоснулся, как будто визитер до сих пор держал ее на руках. Зачем он вообще сюда пришел? Стефани мельком взглянула на Климента де Пироля. Тот с отстраненным видом замешивал какую-то мазь на столике с лекарствами. После она наконец повернулась к Адриану. На языке вертелся вопрос о том, зачем он сюда пришел. И озвучить его хотелось в довольно грубой форме. Но увидев, с какой искренней печалью мужчина смотрит на Лорента, промолчала. Мне очень жаль, что ваш брат еще не пришел в себя. Грустно произнес интендант. Стефани вгляделась в его профиль. Идеально ровный нос, красиво очерченные губы, острый подбородок. Светлые волосы, скорее кремовые, чем пшеничные, доходили до лопаток. Они были собраны в низкий хвост и перевязаны черной атласной лентой. Несколько прядок непослушно выбивались из прически и тонкими нитями спадали на бледное лицо. Да, мне тоже, ответила она, через какое-то время. Вы пришли нас проведать? Нет, я пришел к вам. Эдриан поймал ее взгляд. Мне нужно допросить вас касательно случившегося этой ночью. Стефани нахмурилась. По поводу волка? Да. Миссия, я все еще удивлен тем, что нападение зверей заботят вас куда сильнее, чем нападение людей. хмыкнул Климент де Пероль. Держа в руках ступку с пестиком и продолжая помешивать снадобье он развернулся. Вот вчера, к примеру, произошла драка в порту. Пьяная драка между матросами в кабаке хмельная устрица. Одного зарезали. Виновный уже признался. Спокойно проговорил Эдриан, как будто перед ним лежал отчет, и он читал его. Затем интендант усмехнулся, глядя доктору в лицо. «Почему вас так заботят, чем я занимаюсь?» «Я нахожу это забавным — расследовать дела о нападениях диких животных, честное слово, будто бы вы придадите их анафеме», — ухмыльнулся Климент де Пероль. «Вы находите забавным, что сейчас передо мной лежит юноша, который пострадал от зверей?» Интендант поднял брови. «Да, месье, это, по-вашему, забавно?» Не удержалась до этого момента хранившая молчание Стефани. Она сделала шаг вперед и сердито посмотрела на горе родственника. «Месье Лорент пострадал не от диких зверей, а от того, что взял чужую лошадь», — оскорбился доктор. «К тому же я сказал, что мне жаль пострадавших. Но что поделать, такова природа зверей. Тупые создания пресвятых. Они постоянно на кого-то нападают, потому что святые обделили их разумом». По вашему, мы должны терпеть нашествие стаи безумных волков просто потому, что им не дали разума? – вздохнул Эдриан. Сколько пострадавших уже прошло через этот госпиталь? Много. – буркнул Клемент де Пероль. Больше пяти? Восемь. – уточнил интендант. Что? Девушка встала рядом с Адрианом? Так много? Интендант жандармерии одарил доктора задумчивым взглядом и повернулся к Стефани. «Видите ли, мадемуазель, это далеко не первое нападение на людей и скот. Ваш брат — девятая по счету жертва, а Вент — пятнадцатая. Месье Лорант — единственный, кто выжил. Нападения совершаются зверем или и зверей. После ночного происшествия есть все основания полагать, что это одинокий крупный волк». «Девушка в изумлении открыла рот». «Месье Пироль, вы знали? Знали, что погибло столько людей?» «Да». Доктор пожал плечами. «И что? Месье Леклерк просто не привык к провинции. Ему кажется, что столица — это весь мир. И везде уже истреблены дикие звери, вырублены леса, а все дороги королевства вымощены булыжником». «Вы докладывали моему отцу?» Стефани с укором посмотрела на доктора. «Нет, не считал нужным». Климен де Пероль вскинул голову. Мадемуазель, это пустяки. Вы и без меня прекрасно знаете. Животные нападают на людей в наших краях. Если каждый раз придавать этому большое значение, то можно с ума сойти. Но месье, возмущению девушки не было предела. То животное, что я видела ночью, оно огромно и опаснее остальных. Да и что оно делало в городе? Звери не забредают в поселения без надобности. Бояться? Что он здесь делал? Может, он бешеный? «Как вариант», — кивнул Эдриан. «Да бросьте вы!» Скривившись, словно наевшись лимона, сплеснул руками доктор. Благо, густая мазь в ступе не могла вылиться из-за таких движений. «Какое бешенство! Больное животное не будет прятаться по подворотням или красться. Оно не способно на такое. Да и живет всего две недели, максимум. А волк? Кто его видел? Пьяный стражник. Может, это была большая собака, которой он чем-то не угодил? «А остальные стражники тоже пьяные были». Усмехнулся интендант. «Да кто их знает? Думаете, они правду говорят? А может, они сослуживца прикрывали, чтобы того не выгнали из стражи за пьянку?» «Никогда не видел, чтобы Ром разрывал человека на куски». Скривился Эдриан. «Я вас умоляю, его порвало животное крупнее волка. Это, скорее всего, огромная сторожевая или пастушья собака. Небось, он хотел что-то украсть». «Кстати, таких не очень много в наших местах. Если озадачиться, то можно найти, кому они полезли». «Но я ведь тоже видела волка», — возмутилась Стефани. Выпили настойку, в которую входит экстракт полыни. Вам могло привидеться. Опять же, вы могли принять за волка большую собаку». «А тот человек, который кричал на улице возле госпиталя, он тоже видел? Или он был пьян? Или пил настойку?» Девушке хотелось запустить чем-нибудь в доктора. Его нахальство оскорбляло, а ухмылка притила. Какой человек? спросил Эдриан, внимательно взглянув на девушку. Не знаю. Она покачала головой. Он показался мне знакомым. Он стоял на улице и кричал, что видел волка. Бродяга какой-нибудь. Клемент де Пероль поставил ступу на стол. Я вам так скажу. Вы зря теряете время, месье. Занимайтесь настоящими делами а это оставьте для городских небылиц. Народу будет о чем посудачить ближайшие годы». «Обязательно», — учтиво ответил интендант жандармерии, снискав одобряющую улыбку доктора, которая продержалась на его лице недолго. «Обязательно выяснится, кто из нас с вами зря теряет время». «Что вы имеете в виду?» — встрепенулся доктор. «Что время — лишь инструмент, призванный не допускать в нашу жизнь хаос». Философски изрёк Эдриан и вновь обратился к девушке. «Пойдёмте, я хочу поговорить с вами в той палате, откуда вас перевели сюда». Стефани не стала возражать. По правде говоря, ей было невероятно интересно узнать об остальных нападениях. И сейчас выпала возможность расспросить самого интенданта жандармерии. За порогом ждал слуга Эдриана с папкой в руках. Чинвинду, коротко и учтиво, первым поприветствовал девушку. Несмотря на обстоятельства их встречи, Камердинер улыбался. Он спросил о Лоренте, и Стефани любезно предложила ему проведать юношу.